Предложение было когда-то, всем им, но то предложение явилось тихо и незримо, как является Божья благодать. Люди оказались слабы и неумны. Ничего они не поняли и не разглядели, и штора, гигантский черный занавес, задвинулся перед ними. Теперь выбора не существовало. Теперь перед всеми лежал один путь, где, отталкивая локтями друг друга, Движется несметная толпа, где старых и малых сталкивают на обочину, а на мольбы о пощаде смеются в лицо. Страшно, но смеются не чужие, не посторонние, а родные и милые. Они не узнают и не признают своих, своих старых, больных, малых и вдоль дороги, похожей на широченную, за горизонт уходящую реку, снуют, шныряют странные особи, одни похожие на кентавров с лошадиной фигурой, но человечьей головой, другие на волков, как вячик, третьи на странных мутантов, как в альбоме великого босха с цеплячими лапами, например, фазаньями-хвостами, Человечими головами, но куриными клювами. И белые яйца бежали на птичьих лапках. Но в стенке, там, где голова, пробивались крокодильи морды, И тучи птиц верещали по-человечи над головой, Гигантские, в людской рост, трясогуски с бабьими лицами И вертлявыми птичьими хвостами. И воронье с клювами, освещенными зубами, рвало, Тела младенцев, валяющихся под ногами кипящего, отвратного, похожего на туалетных рощиников, многоглавого, ползущего по спинам других человека, подобного Месева. Маша выскочила из комнаты и, завывая дико, кинулась к матери, вышедшей в гостиную. «Орала на голова! Мама, что ты сделала с головой? Спрячь меня, дай что-нибудь! Или убей! Я не хочу так! Не хочу вместе со всеми!» Маня прижала ее к себе. Обе повалились на диван. «Чего же ты хочешь, доченька?» Причитала мать. Велела Эльзе принести воды, валерьяны, транквилизатор и перепуганная вовсе не ждала от Маши чего-нибудь вразумительного. Соображала, вызывать скорую или нет, но ведь это явно что-то психическое, пусть возрастное, эксцессное, но трудно отмываемое, порочище. А Мася, у которой веки затягивались, как у куклы, с закрывающимися глазами, Говорила неразумно, сумбурно, хотя и отчетливо. «Чего я хочу? Как хочу? Я хочу, как у Леронтова. Выхожу, один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу. И звезда звездою говорит. «Мама, я хочу одна, а не со всеми, понимаешь?» Мать не понимала. Успокаивала, давала валерьянку, легкая снотворное, и дочка затихла. Правда, в уголке губ выезжала, выползала изо рта белая густая пена. Маня, как отличница, предполагала, что это припадок, но знала также, что факт его надо тщательно скрывать. Когда дочка очнулась, мать выведала, что днем они обедали в клубном ресторане, И Вячик вроде как извинялся. Она не верила словам дочери, не очень кстати внятным, и грешным делом предположила, что дикий и неясный ей самой, кроме его денег, сожитель, мог что-то и подсыпать девочке. Его восточные начала страшили Маню, начитавшуюся в эпоху своей долгой беременности уйму оккультной макулатуры. Особенно склоняли к такому выводу Масины слова о том, что Вячик предлагал ей стать его женой. Ну, точно подмешал какой-нибудь травке. В чай или как еще это у них делается. Впрочем, Маня не припоминала даже единого намека на наркотики в их взрослых разговорах. Просто такой темы никогда не возникало. Что же он совсем уж сбрендил? Мать и дочь? и обе жены, даже в самом извращенном воображении, неужто это мыслимо?